Глава пятая. В девять часов, минута в минуту, Дик, одетый в свое самое старое платье, встретился с Тимом Хеганом у перевоза. — На север идти не стоит, — сказал Тим. — Скоро зима, и спать будет холодно. Хоть ж пойдем на восток, в сторону Невады и пустыни. — А еще куда можно? — просил Дик. — Что, если мы выберем юг и пойдем на Лос-Анджелес, Аризону?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 «Сколько это выходит?» «Десять процентов с двадцати миллионов долларов. Сосчитай!» Тим Хэгган уставился на струи горячего воздуха, волновавшегося над пустыней, и попытался решить предложенную ему задачу. «Ну, сколько будет одна десятая от двадцати миллионов?» — нетерпеливо спросил Дик. «Сколько? Два миллиона, конечно. А пять процентов половина десяти?»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 а мои деньги за один год приносят миллион. Однако Тиму не суждено было дожить до тех времен и увидеть, как его отец станет владельцем пивной. Два дня спустя после этого разговора не в меру ретивый кондуктор выставил мальчиков из пустого товарного вагона, когда поезд стоял на мосту, перекинутом через высохший каменистый овраг. Дик взглянул вниз. Дно оврага лежало на глубине 70 футов, и он невольно содрогнулся. — Место здесь есть, — сказал он. — Но что, если поезд тронется? — Не тронется! Удирайте, пока можно! — настаивал кондуктор. — Паровоз на той стороне набирает воду. Он тут всегда набирает. Но именно в этот раз паровоз не стал брать воду. Вследствие потом выяснило, что воды в водокачке не оказалось, и машинист решил ехать дальше.